Из глаз Дашковой внезапно хлынули слезы. Екатерина обняла ее и крепко поцеловала. В ее глазах также выступили слезы. Несколько минут связанные недавней дружбой женщины молчали. Лица их были увлажнены искренними слезами. Простите, Шарами, мой лучший и дорогой друг. Несчастье мой удел. Вы меня жалеете, но мы не согласны во взглядах. Вы ждете помощи от друзей? Я считаю, что она может прийти только свыше. И вы готовы покориться судьбе? Вынести насильное пострижение в монастырь? Или, что того хуже, отдать себя галштинцам? Заточить вместо принца Иоанна в Шлиссельбург? Ну, до того. А вось... Вряд ли еще дойдет. Дашкова вскочила. Последние слова императрицы ее окончательно взорвали. Глаза ее помутились, лицо покрылось пятнами. Побелевшие, сердитые губы некрасиво силились еще что-то сказать. Екатерина взглянула на гостю, и ей стало жаль ее. И в то же время почему-то было весело. Круглый подбородок ее дрогнул. Трусиха, вот трусиха, любит, а как жалка. Какое сравнение с теми римляне-орлы. Ну, поведайте же, что вы еще слышали. Мне пора уши на обед. Дашкова поведала о своей поездке в Орниенбаум и о разговоре с императором. Пробила 10 часов. Екатерина позвонила. Вошла перекусихина, за ней Шаргородская. Они внесли парадный траурный костюм императрицы. К подъезду, погромыхивая, подъехала тяжелая шестерней карета. Дашкова вместе с Екатериной вышла на крыльцо. Что ж, наконец, делать? Терпение, милая тезка. Терпение и осторожность. Вы, Катя, и я, Катя. Будем обе, Кати, умницами. Екатерина крепко пожала Дашковой руку. Дашкова глубоким, по всем правилам реверансам, раскланиваясь от крыльца с уезжающей императрицей, никак не могла успокоиться. Ну, сударыня, уж извините. Придет срок не поцеремонятся с вами. Екатерина, ответив на поклон Дашковой, села в карету, перебирая в уме только что завершенный разговор.